Сата СОТОМУ Непутевый ученик в школе магии. Том 20. -й. Столкновение в Южном море. Глава 1. Австралия. База Дарвин. Раньше здесь находился международный аэропорт, но когда закончилась охватившая планету война, Австралия поспешила оградить себя от внешнего мира. В итоге аэропорт закрыли. Вместо него при поддержке Великобритании появился Институт исследования волшебников. Несмотря на явные противоречия, разрыв всех дипломатических отношений вовсе не означал полную изоляцию. К тому же Австралия не стала принимать изоляцию в качестве национальной политики. Осталась возможность взаимодействия через торговцев и простых граждан. Впрочем, даже эта возможность была исчезающе мала. Под предлогом угрозы терроризма правительство ввело жесткие ограничения на въезд в страну, Попасть в Австралию стало так же сложно, как и покинуть её. Однако следует отметить, что правительство продолжало принимать важных партнёров и посылать дипломатов. Правда, такие события не предавались огласке. Местным жителям удалось остановить наступление пустыни, превратить их в плодородный край, а земными богатствами страна никогда не была обделена. Фермерство вкупе с промышленностью позволило нации перейти на полное самообеспечение. Впрочем, чтобы считаться суверенным государством, экономической независимости недостаточно. Любая страна нуждается в защите, нуждается в армии и военных технологиях, и магия стала неотъемлемой частью этой защиты. В частности, с её помощью можно не только остановить внезапное вторжение с моря, но и свести жертвы среди мирного населения и ущерб инфраструктуре к минимуму. В такого рода вопросах Австралия издавна полагалась на Великобританию, которая славится своими передовыми магическими технологиями, ничем не уступающим разработкам USNA, На авиабазу приземлился британский сверхзвуковой транспортный самолёт, современная высокотехнологичная машина, предназначенная для полетов в стратосфере и способной разгоняться до шести маха. Настоящее сокровище военно-воздушных сил Соединённого Королевства, которое при необходимости можно переоборудовать в сверхзвуковой бомбардировщик, сегодня несло на борту единственного пассажира – Этот человек не был ни высокопоставленным военным, ни влиятельным политиком, но случись что-нибудь с ним, и обороноспособность Великобритании окажется под угрозой. «Добро пожаловать, сэр Уильям МакЛауд!» Командующий базы лично вышел поприветствовать гостя. Волшебника стратегического класса одного из 13 апостолов. Поскольку Великий Азианский Альянс так и не признал гибель льюинь Официальное название группы, в которую входят сильнейшие волшебники планеты, не изменилось. «Тронут вашим радушием», — вежливо отозвался высокий и худощавый, убеленный сединами джентльмен. Маклауд был уже не молод, он разменял шестой десяток, но его манерам позавидовал бы сам премьер-министр Великобритании. «Сэр Уильям, прошу сюда!» Адъютант командующего открыл дверцу беспилотного автомобиля и с уважением склонил голову вместо того, чтобы отдать честь. Маклауд с присущим ему изяществом поклонился в ответ и опустился на сиденье. Лимузин марки Rolls роис мягко тронулся с места. Глубоко под базой располагался хорошо защищённый научно-исследовательский институт. Именно туда и прибыл автомобиль с гостем. Место, где изучали улучшенных волшебников, его когда-то возглавлял сам Маклауд. Он контролировал производство одарённых для нужд австралийской армии Руководители, создавший магический отряд в послевоенной Австралии, исследователь, чьи разработки до сих пор используются не только для создания искусственных, но и для усиления обычных волшебников. Давно не виделись, сэр? Рад снова видеть вас, сэр! В роскошно обставленной комнате, мало кто мог поверить, что она находится под землей. Напротив Маклауда вытянулись по стыке смирно двое европейской внешности: Девочка лет 12 и среднего возраста мужчина. Джаз! Приятно снова тебя видеть. Капитан Джонсон, вы ни капли не изменились. Мне тоже, сэр. Рад слышать, сэр. Вольно. Приказал Маклауд садись на диван. Девочки и капитан расслабились, но остались стоять. Вы знаете, что от вас требуется? Так точно, сэр. Два голоса прозвучали одновременно. Понимаю, этот план вам не по нраву. На усиление позиции Японии и как следствие изменения баланса мировых сил крайне нежелательно как для вашей страны, так и для всего содружества наций. После 20 лет непрерывных войн мировой порядок изменился, и содружество наций распалось. Однако связи столь крупного объединения так просто не разорвать. Страны продолжали втайне обмениваться информацией, готовясь в любой момент возродить союз. Впрочем, Великобритания и Австралия не рассматривали новое содружество наций как единственный возможный вариант развития событий, старые партнёры были едины в своём мнении и не скрывали намерений друг от друга. «Нет, у нас нет никаких возражений. Мы сделаем всё, что в наших силах», ответила девочка по имени Джаз, капитан Джасмин Уильямс, опытная волшебница с лицом ребёнка, которой исполнилось 29 лет в этом году. Она происходила из семьи Уильямс, улучшением которой занимался лично Маклауд. «Прекрасно!» – довольно кивнул британец. «К слову, вас же ещё не посвятили в детали операции?» Он достал из внутреннего кармана карту памяти. «Так точно, сэр. «Подробности плана вы найдёте на этой карте, имена и названия мест, как обычно, не упоминаются». Маклауд выдержал паузу, но парочка промолчала. «Ваша цель на Окинавских островах недалеко от Кума. Японцы строят там искусственный остров» для глубоководной добычи полезных ископаемых. 10 марта 2097 года, воскресенье. Попрощавшись с Сидзё перед его отъездом в Канадзаву, Татса и Миюки вернулись в магическую ассоциацию региона Канта, где их ждала Юцуба Майя, глава семьи Юцуба. «Хахуэ, мы не сильно задержались?» Спросил Татса, не забывая обращаться к ней как к матери, у стен тоже бывают уши. «Нет, Татса-сан». «Вы пришли раньше назначенного времени». Миюки расслабилась. Юноша же скользнул взглядом по часам. Он знал, что если Майя захочет, то будет считать опоздавшим любого, вне зависимости от того, во вовремя или нет, тот придёт. Поэтому ответ тёти его не успокоил. «Прошу, присаживайтесь», — продолжила мягким голосом Майя. Брат и сестра застыли. Создавалось ощущение, что сейчас на них повесят хлопотное дело. Потом, словно вспомнив о приличиях сел Татце, Секунды позже Мяюки последовала его примеру. «Дело с год за только завершилось, а мне уже нужна твоя помощь. Мне очень жаль, тацо На этих словах парень внутренне содрогнулся. Конечно, террориста с Дахана уничтожен, но инцидент едва ли близок к завершению. Полиция продолжала расследование, а в парламенте не утихали дебаты о мерах по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Тацо пришлось держать ответ перед Майей за проявленную оплошность в деле с террористом, Хоть глава клана и приняла извинения, вопрос его некомпетентности мог снова встать на повестке дня. В этом юноша не сомневался. «Я прошу тебя выполнить ещё одно задание», — улыбнулась женщина. «И вы прибыли сюда только ради этой просьбы?» — осторожно уточнил таца. «Не переживай. У меня есть и другие дела в этом районе». Парень не стал уточнять, какие именно. Даже семье неприкасаемых нужно что-то есть. Их горная деревня не в состоянии обеспечивать себя всем необходимым. Когда-то там находилась военная лаборатория, и для сохранения секретности связь с внешним миром строго ограничивалась. Жители деревни могли прожить на запасах какое-то время, но этого было недостаточно. Потому семья Юцуба основала несколько дочерних компаний и вела активную торговлю, а главе клана приходилось вести деловые переговоры с партнёрами и спонсорами. «Я хочу, чтобы ты вместе с Миюки отправился на Окинаву», Смеюки, в этом году пятилетие Сокиновского инцидента. Вы пойдёте на подготовительные мероприятия к мемориальной службе. Это официальная версия. От вас ничего не требуется, просто послушайте речи участников. Правительство в знак уважения к семьям погибших предоставило возможность высказаться всем желающим. Также вы поучаствуете в ритуале весеннего равноденствия. Говоря об инциденте, Йоцуба Майя имела в виду вторжение Великого Азиатского Альянса на Кинаву в августе 2092 года. Тогда погибла Сакурай Ханами, которую Таца и Миюки считали членом семьи, страшных настоящей матери. «Но наша семья не упомянута в числе пострадавших Аббасома», — вмешалась Миюки, чтобы отвлечь брата от тягостных воспоминаний. Таца ещё не вернул себе чувства, возможно, никогда не вернёт. Однако этот неподвластный сильным эмоциям юноша мог грустить. «Разве? Не забывай. У десяти главных кланов есть обязанности. А вы двое. единственные из нас, кто связан с тем инцидентом». Сама глава Ютсуба не сможет появиться на Окинаве, прикрываясь таким поводом. Ее не было на базе в тот день. «Понимаю. Прошу простить меня за необдуманные слова». Склонила голову Миюки. «Не переживай». Ответила с улыбкой Майя. Затем снова повернулась к Тацею. «А теперь поговорим о настоящей причине вашей поездки». Стоявший позади Майи Хаяма подошёл к парню и передал большой конверт. «Открыть сейчас?» – уточнил юноша. «Да. И прочти содержимое». Тацея взял со стола нож для бумаг и вскрыл печать. Из конверта он достал десяток скреплённых листов. Первые и последние были девственно чистыми и скрывали записи. Пробежав глазами по документам, юноша вложил их обратно в пакет и вернул Хайеме. Тот поклонился и передал конверт хозяйке. «Тацэ-сан, можешь избавиться от него?» «Конечно», — ответил парень и принял конверт, в тот же миг исчезнувший из его рук. Тация применил разложение. ха -хуэ. можно рассказать Миюки? «Разумеется. Я ожидаю, что вы обедните усилия и выполните задачу. Как именно решать тебе, Тацэ-сан?» Однако теперь провал недопустим. Майя не стала утруждать себя и произносить эту фразу вслух, но юноша умел читать между строк. «Хорошо». Тация поклонился. Майя кивнула в ответ и поднялась. «Простите, что не приглашаю на чай. Дела не ждут». «Ничего, мы понимаем». Тация и Майюки тоже поднялись и низко поклонились. «Еще увидимся», — сказала на прощение Майя и покинула приёмную.